Голова седьмая. Оказывается, я очень силен. Бум! Затем с палубы пиратского корабля на палубу торгового корабля запрыгнула трехметровый мужчина со злобным оскалом и бородой, одетый в пальто с открытой мускулистой грудью. Его массивные ладони сжимали большое мачете, а за поясом имелось три пистолета. Многочисленные охранники начали дрожать и покрываться каплями холодного пота, когда почувствовали свирепую мигнетущую ауру появившегося мужчины. Даже капитан охраны заметно помрачнел и напрягся. Клык. Капитан пиратов Клыка. Награда за голову — 8 миллионов 700 тысяч Белли. Несколько десятков лет спустя награда подобного пирата будет составлять около 40 миллионов Белли. Это отнюдь не бесполезный мусор, набивший себе высокую награду за счет убийства мирных жителей и других зверств. Кто тут главный? Клык опустил двухметровое мачете на палубу и медленно обвел одновременно свирепым и игривым взглядом напряженных охранников. Я, капитан охраны, облаченный в металлические доспехи, храбро шагнул вперед и крепко сжал руками древку своего копья. Ну а что касается капитана корабля, то он прятался за спинами охранников, не смея показаться пиратом на глазах. Он просто капитан торгового судна, а не свирепый капитан пиратской команды. Максимум, на что он способен, это сделать парочку худо-бедно точных выстрелов. Сейчас ему не оставалось ничего, кроме как положиться на сильного капитана охраны. «Немедленно передайте деньги, женщин и товары. Тогда я, возможном сохраню вам жизнь». Клык бросил презрительный взгляд на капитана и окружавших его охранников. «Можешь даже не мечтать!» Капитан охраны без колебаний отверг требования капитана пиратов. Будучи человеком, бороздившим просторы океана на протяжении множества лет, он прекрасно понимал, насколько жадными и жестокими бывают пираты. Передача денег, товаров и даже женщин не только уничтожит репутацию их торгового корабля, но и пираты могут в любой момент нарушить уговор, ведь на то они и пираты. Вдобавок они смогут продержаться не более трех дней, если останутся совсем без припасов. Согласно имеющейся карте, ближайший остров находится как минимум в двух днях пути. Это не учитывая возможности столкновения с суровыми погодными условиями, что совсем не редкость для Грандлайн. Погода на Гранд-Лайн невероятно непредсказуема и переменчива. Например, никто и глазом моргнуть не успеет, как солнечная и ясная погода сменится тучами и ливнем, или вовсе штормом, не говоря уже обо всяких странных погодных условиях. Передача припасов пиратам равносильно согласию покорно ждать смерти. «Тогда мы просто пригончим всех мужчин!» Холодно фыркнул капитан Клык. Лишь стоящий напротив него капитан охраны обладает хоть какой-то силой, а остальные охранники и обычные люди настолько слабые что попросту не заслуживают внимания. Но что касается странностей, об которых Клыком ранее доложили подчиненные, то, вероятно, на торговом корабле скрывается довольно умелый стрелок. Но капитан пиратов совсем не боялся, потому что имел полную уверенность в своих силах. Прикончите этих пиратов! В атаку! Убить! Битва возобновилась, но на этот раз она стала даже более кровавой и жестокой, чем ранее. Гайя жало спокойно стоять в дверях, легонько в воде, указательным пальцем из стороны в сторону. Под его контролем окровавленные золотые гвозди вновь начали пожинать жизни пиратов на хаотичном поле битвы. «Капитан, снова скрытая атака!» Крик резко прервался, и пират рухнул на палубу с пробитым виском. «Черт! Похоже, ты и правда снайпер! Разыщите стрелявшего! Быстрее! Есть! Убить! Свистящие пули, отрубленные конечности, потоки крови, ошметки плоти. Было гораздо проще наблюдать за центральным сражением капитана пиратов и капитана охраны, чем за остальным пулем битвы. Гайя продолжал пожинать жизни пиратов, при этом не забывая наблюдать за ходом центрального сражения капитанов. Вскоре он стал свидетелем того, как капитан охраны в последний момент уклонился от атаки капитана пиратов, но при этом каюты позади него были разрезаны, словно тофу. Глаза Гайи расширились. «Порезал на расстоянии?» Затем капитан охраны уперся одной рукой о палубу, а другой провел резкую контратаку копьем, целясь прямо в сердце капитана пиратов. Только жаль, что Клык оказался готов к этому и тоже уклонился, не получив никаких ранений. Мне вот интересно, откуда у тебя взялось столько смелости, чтобы пойти против меня с такой жалкой силой? Клык занёс двухметровая мачета над головой и яростно прыгнула вперёд, словно огромный зверь. Капитан охраны сохранял спокойствие, потому что хоть и явно уступал капитану пиратов в грубой силе, но зато имел небольшое превосходство в скорости. Массивная мачета столкнулась с длинным копьём. Во все стороны разлетелось множество искр, а импульс от яростного столкновения отбросил несколько тел и осколков неподалеку. Впоследствии копье капитана охраны начало теснить мачете и приближаться к голове капитана пиратов, продолжая высекать множество искр. На напряженном лице капитана пиратов проступили вены, ноги утонули в деревянной палубе, а по подбородку стекали тоненькие струйки крови. Тогда он заскрежетал зубами и начал изо всех сил давить на копье капитана охраны своей мачете, а на его мускулистых руках выступило множество вен. «Сдохни!» Кулака злобно ухмыльнулась, освободил одну руку и внезапно вытащил пистолет из-за пояса, после чего без промедления открыл огонь по капитану охраны чуть ли не в упор. Капитан охраны успел отреагировать и наклонить голову в сторону, но даже в таком случае пуля содрала с его лицам кусок кожи и плоти. А Клык не преминул воспользоваться такой прекрасной возможностью и нанес сильный удар ногой по животу противника. Тогда капитан охраны выплюнул большой глоток крови и резко отлетел назад, снеся по пути несколько ящиков с припасами, а потом рухнул на палубу с побледневшим лицом и окровавленными доспехами. В то же время Клык злобно рассмеялся и без промедления бросился вслед за отброшенным капитаном охраны, не собираясь разглагольствовать попусту. Все будет кончено, как только он прикончит капитана охраны. Лучшие женщины, сокровища, едам Он получит все, что пожелает. Гайя покачал головой и вздохнул. Клык оказался хоть и немного, но все-таки сильнее капитана охраны. А если прибавить к этому его хитрости коварства, то результат оказался вполне ожидаемым и предсказуемым. Нельзя продолжать стоять в стороне. Скрытая броня Гайи перешла в жидкое состояние и вытекла из его штанов, после чего он приняла форму массивного золотого меча, который стремительно полетел в направлении взволнованного клыка по мановению руки Гай. кто? Клык настороженно прищурился и пригрыло свою грудь огромным мачете, когда услышало звук рассекаемого воздуха. После чего на тело капитана пиратов обрушился огромный импульс, чуть не сбросивший его с палубы корабля в океан. Гайе, естественно, не удалось и скрыть свое местоположение после проведения такой громоздкой и громкой атаки. Нажел! Многочисленные пираты сперва повернулись в направлении, откуда прилетел массивный золотой меч, а потом либо моментально открыли огонь, либо яростно бросились к гае Тогда кожа Гайи под одеждой превратилась в золото, руки резко дернулись на себя, вернув массивный золотой меч, который затем моментально распался на множество мелких игл. Многочисленные пираты резко остановились и нервно сглотнули слюну, глядя на многочисленные золотые иглы вокруг гаи Затем... Нет! Гайя резко дернул ладонями, и многочисленные иглы устремились вперед, подобно дождю, начав решитесь перепуганных и кричащих пиратов. Отправляйся в ад! Клыка бросилась к Гайе с налитыми кровью глазами и огромным мачете наперевес. Тогда гая внезапно исчез и появилась сбоку от разъяренного клыка, а потом без промедления нанес сокрушительный удар ногой, запустив капитана пиратов в ближайшие каюты, словно пушечное ядро. Пассажиры, прятавшиеся в разрушенных каютах, завизжали и разбежались кто куда. В то же время под контролем спокойного и сосредоточенного Гайи многочисленные золотые иголки плавно поднялись в воздух над окровавленной и усеянной телами пиратов палубой, а потом объединились в пять мечей. Охранники корабля воспользовались возможностью, чтобы обезвредить или прикончить остальных пиратов. «Ты меня взбесил, ублюдок!» Из разрушенной каюты донёсся свирепый и злобный голос капитана пиратов. Клык подняла своё мачете и выплюнула большой глоток крови, злобно глядя на Гайю неподалёку. А Гайя усмехнулась и нацелил на разъяренного капитана пиратов пять золотых мечей. Бух! Кулык резко бросился вперед, поднял пистолет левой рукой и выпустил пять пуль. Тогда Гайя превратил один золотой меч в щит, а оставшиеся четыре отправил в атаку. Кулык издал свирепых рев и отразил четыре золотых меча своим огромным мачете, а потом приблизился к противнику и занес свое орудие для удара. Гайя не растерялась и превратила щит обратно в меч, после чего он крепко ухватился за его рукоять руками и заблокировал огромное мачете над головой. Под влиянием огромного импульса на палубе под ногами Гайи появилось множество трещин, а его одежда начала яростно колыхаться. Изначально Гайя подумал, что клык довольно силен и опасен, Но после обмена несколькими ударами осознал, что способен легко расправиться с ним. Оказывается, я очень силен.